Глава сорок 160 Сто день после исчезновения. Адалин Арчер. Он побывал у меня в доме Элоди. Джек приходил ко мне домой. Вчера я проснулась, а на тумбочке лежат мои кольца. И обручальное, и помолвочное. Видимо, он пробрался сюда ночью. Я чувствую себя так, словно меня во сне изнасиловали. Та цитата в рамочке, висевшая у него в кабинете про средства на войне и в любви» была предупреждением. А вот это уже настоящая угроза. Он четко дал мне понять, что может проникнуть ко мне в дом в любой момент. В ужасе, вскочив с кровати, я бросилась вниз. Запасной ключ от входной двери пропал. Я позвонила Кристоферу, избивчиво объяснила, что произошло. В доме ничего не пропало, к тому же Джек воспользовался ключом, так что я, наверное, не смогу обвинить его в незаконном проникновении. Осторожно предположила я. Это будет сложно, но замки тебе в любом случае нужно сменить. Когда он вернется? Я не сразу нашлась, что ответить. Боль от осознания, что наш брак разваливается, накатила снова, на мгновение заставив меня забыть о страхе и о том, что Джек побывал у меня в спальне. С тех пор, как Итан меня оставил, не прошло и недели. Первые два дня он ночевал в отеле, а затем улетел в командировку в Словению. Он все еще там, и я понятия не имею, когда он вернется сюда, в наш дом, и вернется ли вообще. Может, ведь просто прислать кого-то за вещами и этим ограничиться. «Точно не знаю». — пробормотала я. — Тебе нельзя оставаться одной. Можешь позвонить ему и выяснить. Я вздохнула. Итан теперь долго сюда не вернется, мы... Я умолкла, собираясь духом. Мы расстаемся. В трубке повисло молчание. Понятно. Мои родители еще не знают. Я бы спросила, как ты там, но... Да все нормально. Если бы мы с Итаном развелись до того, как ты пропал, мне было бы плохо. Но сейчас, когда тебя нет рядом, все изменилось. Теперь у меня есть цель. Я должна найти тебя. Тут не о чем жалеть». Лица Кристофера я в тот момент не видела, но могла представить исходящее от него тепло и встревоженную морщинку между бровей. Он по-настоящему переживал за меня и даже простил за то, что сам едва не попался, когда мы влезли в дом Джека. «Хочешь, я приеду к тебе?» — спросил он. «Было бы здорово, но вообще-то я собиралась навестить Кэтрин и посмотреть, не получится ли выяснить что-нибудь». «А Джеке? «Да». Полюбовавшись на Джека с девицей, похожей на тебя, Кристофер тоже начал подумывать о том, что Джек может быть причастен к твоему похищению. Хотя официальный запрос в администрацию в городской сборной по регби он отправить не смог, зато удалось попросить о помощи какого-то знакомого его знакомых. Правда, в итоге выяснилось, что настолько старых записей не сохранилось, поскольку много лет назад в здании произошел пожар, уничтоживший все документы. «Если Джек похитил Элоди и до сих пор не убил, то где, по-твоему, он может ее держать? Мы были у него дома, я уверен, что твоей сестры там нет». «Понятия не имею», — призналась я. «Мы раньше каждое лето ездили в гости к Вествудам в их коттедж, но Кэтрин продала его в прошлом году». Однако Джек ведь архитектор. Вдруг он прячет в каком-то издании, над которым сейчас работает? «Дай знать, если что-то найдешь, а я пока тебе слесаря по замкам вызову». «Не волнуйся, сама справлюсь», — заверила я, потому что стоило потихоньку привыкать к самостоятельности. И все же было очень приятно знать, что даже лишившись мужа, я не осталась совсем одна. Кэтрин я приехала около десяти утра. Якобы для того, чтобы отобрать фотографии и сделать коллаж для грядущей вечеринки в честь дня рождения Джека. Когда я вошла в дом, Кэтрин сообщила, что фотографии и всякие памятные вещи хранятся в кабинете Джеффри. «Я пока заварю нам свежего чая», сказала она и ушла на кухню. В кабинете ее покойного мужа все осталось по-прежнему. Панели из вишневого дерева, закрывающие стены от пола до потолка, огромный стол, кожаное кресло, роскошный камин и высокие сводчатые окна. Доски возле стола были чуть светлее, поскольку с них слез лак. Я помню, как спустя всего пару дней после обнаружения тела мужа Кэтрин позвонила к нам в дверь глубоко за полночь. Руки красные от хлорки покрылись волдырями после того, как она долго оттирала кровь Джеффри с пола. Заранее подготовившись к моему визиту, Кэтрин вытащила несколько коробок с фотографиями из огромного шкафа, стоящего позади стола. Но я прошла мимо и принялась доставать другие коробки, полные бумаг, тетради и фотоальбомов. Почти сразу же стало ясно, что тетради принадлежали Джеффри. Страницы были исписаны его торопливым почерком. Я пролеснула одно и, зацепившись глазами за имя Джек, читалась повнимательнее. «Я смотрю Джеку в глаза и вижу там одну сплошную гниль. Он жестокий, эгоистичный социопат. Если он заполучит ту бедную девочку, то выжрет ее изнутри, высосет досуха, оставив одну оболочку. Джек не мой сын. Совершенно точно не мой, хотя Кэтрин считает, что я. Услышав шаги миссис Вествуд, я захлопнул тетрадь. А вот и чай, объявила Кэтрин. Я торопливо запихнула тетрадь в коробку, натянула как можно более любезную улыбку и обернулась, принимая протянутую чашку. Нашла то, что искала, спросила миссис Вествуд. Пока нет, не возражайте, если я покопаюсь тут еще немного. Конечно, да, без проблем. Мне правда вот-вот должны позвонить, так что я тебя покину ненадолго, ладно? Да-да, хорошо. Я постаралась не выдать свою радость, и, коснувшись картонной коробки, дожидавшейся на столе, уточнила: Это тоже для меня? А, нет, это Джек принес. У него сломался Шредер. Вот он и попросил меня уничтожить кое-какие бумажки. Я невольно покраснела, вспомнив, как пнула Шредер в кабинете Джека в тот день, когда мы с Кристофером воломились к нему в дом. «В наши дни нельзя просто взять и выбросить информацию о клиентах в ведро, правда?» — добавила Кэтрин. Изнывает желание заглянуть в коробку немедленно. Я кивнула и отхлебнула обжигающего чая. В голове по-прежнему вертели строчки, написанные старшим Вествудом. «Я тут наткнулась на кое-какие тетради. Они ведь принадлежали Джеффри». «Да, так и не смогла заставить себя прочитать их. Он любил писать от руки и обожал дорогую канцелярию». «Ручки хорошую бумагу. Я покупал ему новую тетрадь каждый год». Между тем, предсмертную записку Джеффри набрал на компьютере. Если он так любил писать от руки, зачем ему понадобилось печатать, особенно если учесть, сколько у него было роскошных ежедневников в кожных обложках и пачек хорошей бумаги. Что-то здесь не сходилось. Но не могла же я расспрашивать миссис Вествуд о подробностях самоубийства ее мужа. Задумавшись, я вытащил из ближайшей коробки фотографию. Джек и Чарли совсем еще маленькие стояли на фоне глициния в гидрокостюмах и ели по огромной порции мороженого. «Мама упоминала, что вы продали глицинию. и жалеете?» Спросил я, вспомнив, как долго Кэтрин не могла решиться на этот шаг. «Нет, дорогая, в конце концов я нашла хорошего покупателя». «Вот как?» «Правда, меня просили пока не распространяться». Понимаешь, он, как мне кажется, задумал собрать нас всех вместе на летние каникулы, как только закончит переделывать коттедж. Кто? Джек. Я чуть чаем не поперхнулась. Джек выкупил глициню? Чарли, коттедж не нужен, а Джек, наоборот, активно выступал против его продажи. Вот я и подумала, что... Ровно в этот момент зазвонил телефон, и Кэтрин, извинившись, вышла. Если Джек выкупил глициню и не пожелал об этом никому сообщать, значит... Он может держать себя там». Мне отчаянно захотелось немедленно позвонить Кристоферу, но я понимала, что нужно поискать другие улики. Так что я живо взялась за работу, просмотрев коробку с бумагами, которую Джек попросил уничтожить. В основном там были старые записи и всякие рекламные письма, но затем мне в руки угодила крупная рыба. Банковские выписки. Я пробежала глазами список пару раз, прежде чем заметила периодически повторяющуюся операцию. «Снятие наличных в размере 250 фунтов». Руку даю на отсечение, что ровно столько же получил Дэвид Тейлор за твое преследование. Я запихнула выписки к себе в сумочку. Твердо вознамерившись отыскать фотографию, на которой одновременно будут и Джек, и Дэвид, я продолжила искать, перебирая старые снимки Джеком и Чарли, сделанные в их детские годы в Америке. Я просмотрела их все. Полюбовалась на то, как росли младшие Вествуды. И, наконец, уже успев отчаяться, наткнулась на подборку снимков тех времен, когда Джек играл в регби. Сердце у меня сжалось. Нашла. Тот же момент, что был запечатлен на профессиональную камеру и впоследствии украсил стену кабинета Джека. Только здесь снимок был сделан на простой фотоаппарат и с немного другого ракурса. Видно, Кэтрин снимала сама. И вот, пожалуйста, на переднем плане, Выстроилась команда, а на заднем Дэвид прекрасно различимый шагал по лужайке с ящиком инструментов. Меня накрыло такое облегчение, что захотелось, как в мультиках, высоко подпрыгнуть и щелкнуть каблуками. Я аккуратно положила найденное фото в сумочку вместе с банковскими выписками. Обнаружив даже больше, чем рассчитывала, я торопливо развернулась к двери и ненароком задела коробку с альбомами. То, что вытащила из шкафа Джеффри и забыла на столе. Содержимое разлетелось по полу, я спешно начала собирать его. И случайно наткнулась на маленький светло-бежевый альбомчик, раскрывшийся при падении. Там оказались фотографии моего отца, причем я таких раньше не видела. Здесь ему было чуть-чуть за тридцать, то есть мне на тот момент было около двух лет. По снимкам было нетрудно понять, почему отец красавец с густыми волосами и ямочками на щеках так понравился маме. Пристроив альбом на коленке, я начала перелистывать страницы. И обомлела. Сплошь фото моего папы и женщины, которая явно не была нашей мамой. На этих снимках они стояли на пароме и улыбались в камеру, обнимая друг друга за талию. Наслаждались напитками на залитой солнцем веранде. И папа смотрел ей в глаза с таким выражением, с каким, насколько я знал, смотрел только на маму. А от последней фотографии мне вовсе стало тоскливо. Пара целовалась на фоне триумфальной арки. «Наш папа целовался с Кэтрин в Париже». «Ладушки, звонок состоялся, все вопросы решены», — проговорила миссис Вествуд, заходя в кабинет. «Ты нашла, что искала». Я уставилась на нее, подбирая слова. «У Кэтрин была интрижка с нашим папой и романтическая поездка во Францию. Возможно, именно поэтому Вествуда переехали в Америку. Возможно, узнав об интрижке, Джеффри решился увезти семью оттуда» чтобы его жена не могла видеться с нашим папой. А потом кусочки мозаики начали складываться в картинку, от которой меня и все свело зубы. Ненависть Джеффри к младшему сыну, его уверенность, что Джек не его сын, болезненная реакция на ваш Джеком поцелуй, когда вы были еще подростками. Все это означало только одно. Джеффри знал то, о чем мы и не догадывались. Джек может оказаться нашим единокровным братом.